Глава пятая За объединенные звезды. Словно в трансе смотрел я на их траектории. Сигнал! закричал Курускан. Передавайте позывные патруля, пока они не уничтожили нас. Он еще не закончил, а я уже выбивал клавишами идентификатора разноцветные огоньки по носу корабля, показывая нашу принадлежность к патрулю. В последний момент на атакующих крейсерах разглядели наши сигналы. Это спасло нам жизнь. Корускан начал сажать корабль, я держался из последних сил, когда же звездолет тяжело плюхнулся на поверхность планеты, потерял сознание. Очнулся я на металлической койке, рядом лежал Жулдин, помещение было залито белым солнечным светом, память постепенно возвращалась. Наконец-то вы пришли в себя. Воскликнул стоящий надо мной Корускан. Вас ожидает совет объединенных звезд. Совет, повторил я. Он кивнул. Мы здесь уже много часов, дарнул. В Совете обсуждают вторжение. Мы прошли длинный коридор, свернули в другой, потом спустились вниз и через широкую дверь вступили в грандиозный зал Совета, знакомый любому в Галактике. Он был целиком заполнен. Мы устали перед центральной платформой, на которой в кресле восседал Серкхай, т е п е р е ш н и й председатель совета, уроженец Денеба. Его крупная, напоминающая н е т о п о р я фигура с огромными черными крыльями возвышалась над платформой. Кресла рядом были заняты главами различных правительств галактики. Нам показали наши места в зале. Оглянувшись, я увидел среди тысячи всевозможнейших существ одинокую маленькую фигурку представителя моей родины Земли. Сердце у меня невольно защемило. Поэтому, говорил Саркай, теперь совершенно ясно, что уничтожены все корабли нашего флота за исключением нескольких. Это вызвало панику. В настоящее время положение таково: несколько тысяч боевых кораблей пришельцев захватили п л а ц д а р м в галактике. Мы не можем не восхищаться подвигом д а р а н о л а и его товарищей, которые, уцелев в Великом сражении, сумели совершить неслыханную в истории межзвездных войн вещь — захват вражеского корабля в космосе. Взяли на а бордаж и, овладев им в рукопашной схватке, привели в целости на к о н о п у с Теперь его изучают лучшие специалисты кораблестроителей галактики. В рубке управления найдены свитки с письменами змей завоевателей. После многих часов работы лингвистов эти записи были расшифрованы. Теперь мы знаем историю и возможности пришельцев. Стало известно, что они пришли из отдаленной галактики, подобной нашей, находящейся в миллионах световых лет от нас в глубине внешнего космоса. Она не видна нам, поскольку состоит из темных, гаснущих звезд, умирающая галактика. Он сделал паузу, словно к чему-то прислушиваясь. На зале стояла абсолютная тишина. Поэтому Они вынуждены искать новую галактику для заселения. Для этой цели созданы огромные корабли, способные преодолеть межгалактическую пустоту. Пять тысяч первых кораблей отправились разведывать вселенную, пригодную для заселения, чтобы захватить и удерживать в ней п л а ц д а р м пока бесчисленные змеиные орды не построят еще более могучий флот из десятков тысяч звездолетов. Сначала авангард отправился к туманности Андромеды, ближайшей к ним галактике, но достигнув цели, они обнаружили, что ее заселяет единая раса, чьи знания и могущества настолько велики, что из к а д р е агрессоров пришлось обратиться в бегство. Тогда завоеватели двинулись в нашу сторону. Он вновь на мгновение умолк, а затем продолжил. После перелета они разгромили наш флот и захватили п л а ц д а р м со з в е з д й Ирака. Скоро змеем на помощь подойдут главные силы их флота, и тогда с ужасающей быстротой завоеватели уничтожат все расы объединенных звезд. Такова участь ожидающая нашу галактику. На этом космическая война не окончится. Чума завоеваний перекинется на другую галактику. Серкхай замолчал. В огромном зале воцарилась тишина. Наконец председатель совета заговорил снова: "Нам остается только один шанс избежать ужасной участи. Змеи видные потерпели поражение в туманности Андромеды и, расправившись с нами, наверняка попробуют отомстить за свою неудачу. Единственный наш шанс..." попросить помощи. Такую возможность нам предоставили Дарнол и его товарищи, захватив вражеский звездолет. Используя его невероятную быстроходность, мы сможем достигнуть туманности Андромеды, чтобы передать призыв о помощи. Ученые уже изучили звездолет, и теперь мы используем полученные знания при строительстве нового флота, который ведется повсеместно. Мы отобрали для этого полета в неизвестность лучших инженеров и воинов галактики. Командовать ими будет Дарнол из Солнечной системы, захвативший вражеские корабли, имеющие опыт управления им. В экспедиции примут участие и выжившие члены его экипажа. После этих слов я, ж у л д и н и Курускан поднялись и оказались в центре внимания совета. Дарнол обратился ко мне, сэр Кхай. Вам уже однажды удалось совершить невозможное. Теперь от вашего старания зависит само существование всех галактических рас. Вы посвятили свою жизнь службе объединенным звездам, поэтому мне больше нечего добавить к сказанному. Когда мы уходили, в зале была полная тишина. Казалось, представители галактических рас з а т а и л и дыхание. Наш корабль уже был готов к старту. В его экипаж вошло по восемь представителей от каждого сектора галактики, лучшие из лучших. Не теряя времени, я начал отдавать распоряжения. Двери лязгнули, закрывая рубку управления. Корускан взялся за рычаги, и о в а л ь н ы й звездолет поднялся в воздух. Вместе с нами взлетели два боевых крейсера патруля. Они шли чуть впереди, предупреждая роящиеся вокруг планеты боевые вспомогательные корабли. Отойдя от планеты на приличное расстояние, мы резко увеличили скорость и направились в сторону созвездия Рака. Но не созвездие было нашей целью. Несколько левее от него виднелось почти незаметное пятнышко света — туманность Андромеды. Вот только... Удастся л и м и н о в а т ь вражеские патрули неопознанными? Сможем ли мы? Мои мысли прервало приглушенное восклицание Коруса Кана. Глянув влево, я увидел пять овальных звездолетов. Видимо, они обнаружили нас на своих планшетах. Я з а т а и л дыхание. Передовой звездолет становился все ближе и ближе. Его рубка управления уже четко различалась на смотровых экранах. Внезапно из него вырвался сигнальный свет. Звездолеты чужаков развернулись и направились прямо к нам. Они разгадали нас, закричал Жулдин. Но я уже прокричал в переговорное устройство приказ. Звездолеты метнулись в сторону, уходя от красных лучей, излучатели которых были установлены на трофейном корабле во время стоянки на к о н о п у с е Два корабля все же оказались поражены, и в черноте космоса, искрящиеся пятнышками света, вспыхнули два ослепительных алых цветка. Но смертоносные руки уцелевших кораблей потянулись к нам через пустоту. Все понимали, что обратиться в бегство не удастся, оставалось лишь принять бой. Я отдал команду. Проколзнув с ь под бледными лучами, мы бросились в лобовую атаку. В который уже раз смертоносные красные и белые лучи скрестились в пространстве. Призрачный свет слегка задел корпус нашего звездолета, и я услышал крики членов нашего экипажа, пораженных смертельным оружием. Но в то же мгновение два вражеских корабля вспыхнули алым светом. Последний корабль пришельцев замер, как живое существо, потрясённое гибелью близких. Четверо готовы! Обрадованно выдохнул Жулдин. к о р о у с к а н направил наш кораблик завоевателю, но тот не принял боя и, погасив на мгновение скорость, развернулся, чтобы спастись бегством в направлении со з в е з д и я р а к а Итог схватки вселял надежду: мы прорвались через патруль, почти уничтожив его, хотя и боролись в одиночку. Корабль снова нацелился на т у м а н н о с т ь а н д р о м е д ы мы неслись к ней на скорости в десять миллионов световых, чтобы спасти нашу Вселенную от ужасной участи.